Глава 11. Адам... Старик вздрогнул. На мгновение ему показалось, что конденсату разума удалось перехитрить его и вновь взять управление на себя. Но он сидел в нише командного пункта, окруженный светящимися символами, смутно вспоминая сложные маршруты, векторы полета и уровень скорости. Во время выполнения критического маневра вышел из строя один из боковых компенсаторов, и за счет возникшей инерции боковой цилиндр сорвался с места. «Человек никогда бы не пошел на такой маневр», — подумал Адам. «Да», — отозвался старик. «От вражеского корабля отделились три сегмента. Нас преследуют. Мы обнаружены». «Это было неизбежно», — подумал Адам. Он устал. Предыдущие несколько часов старик много трудился на благо миссии какие решения он принимал и какой у него был выбор. Сейчас говорящему с разумом не хватало стимуляции мышления, но он не запрашивал ее, опасаясь открывать каналы передачи данных. Лишь одного воздействия конденсата разума будет достаточно, чтобы усталость переросла в сон. Адам наблюдал за символами, стараясь понять их значение. «Когда мы доберемся до шаттла Ребекки?» «Мы до него уже добрались. К Ребекке идут пять сервомеханизмов, которые они позаботятся. Коннектор уже готов. Я советую». Отдам ползком вылез из ниши, протискиваясь в узкие проходы. Добрался до открытой перегородки и, проскользнув через нее, побежал в ангар. В пути он кое-что вспомнил и закричал. «А что случилось с двумя другими объектами, которые ранее отделились от вражеского корабля? Один из них должен был захватить шаттл Ребекки». «Я не знаю, где они», — ответил зонд. Я больше их не отслеживаю. Они летели над ледяным спутником пятой планеты, попали в зону сильной сейсмической активности, а потом неожиданно исчезли. На пути Адама располагался ангар. Его внутренняя перегородка была поднята. Сиял атмосферный щит. Старик просто прошел мимо, вдохнул разряженный воздух ангара и поспешил дальше, ко второму щиту, где на открытом пространстве покачивался шаттл Ребекки, или, вернее, то, что от него осталось». Куски металла и композитных соединений, полимеров и металлокерамики все разломалось словно от удара огромного кулака. Прямо перед Адамом прошел сервомеханизм, держа на буксире обломки контейнера, наполненного термофакелами и другими инструментами. Чтобы добраться до Ребекки, судно пришлось разрезать. «Вам нужно найти коннектор, Адам», — сказал зонт голосом ассистента. «Здесь вы ничем не можете помочь», — немного погодя он добавил. Три сегмента, которые отделились от вражеского корабля и летели к нам, они исчезли, как и те у спутника. Где Ребекка?» Воспользовавшись функцией приближения визуальных датчиков, Адам стал наблюдать за четырьмя другими сервомеханизмами, стоявшими примерно в 50 метрах от него и расширявшими дыру в корпусе шаттла. Один из них нес голову и остатки тела фактотума Ребеки. Адам ощутил странное давление на уши, хотя никаких ушей у него не имелось. Это было похоже на последовательности данных, передававшиеся через акустические сенсоры. «Произошло изменение локального гравитационного поля», — сообщил ассистент. Дойдя до ангара, первый сервомеханизм взлетел, чтобы убрать инструменты в отсек хранения. Четверо других, в том числе державшие остатки фактотума Ребекки, подожгли при помощи зарядов шаттл и побежали в открытый ангар. Адам наблюдал за ними, ища сигналы частоты для связи с Ребеккой. Ничего не обнаружив, он отправил запрос. «Ребекка вас не услышит, Адам», — ответил зонд голосом ассистента. Когда шаттл захватили, она отключила частоты, поставив запрет на передачу сигнала. «Ребекка жива? Почему она не отправила сигналы экстренного возвращения, чтобы оказаться в безопасности?» Подобной функции был снабжен каждый фактотом. В экстренной ситуации, когда не было другого выхода, подавался специальный сигнал, и сознание по узкому каналу связи переносилось обратно на Землю. «Я не могу ответить, Адам», — ответил зонд, — «мы должны ее реактивировать, но проведение этой операции лучше отложить до возвращения домой». Второй сервомеханизм, пройдя через атмосферный щит, увеличил степень гравитации на борту и встал слева, готовый к новым поручениям. Через несколько секунд также поступил еще один, занявший место справа. «С пятым сервомеханизмом что-то не так», — сообщил зонд. Все это время Адам внимательно наблюдал за сервомеханизмом, который нес остатки фактотума Ребекки. «Что именно?» — спросил он. «Он не отправляет свои идентификационные данные», — ответил зонд. «Вероятно, его передатчик сломан». Когда четвертый подошел достаточно близко к Адаму, старик схватил его, забрал остатки фактотума и отправил на борт. Внешняя перегородка начала опускаться, несмотря на то, что пятый сервомеханизм еще не перебрался на борт. Внезапно он поджег свое топливо и, разогнавшись, пробил атмосферный щит. «Это двойник!» – закричал стоявший рядом с Адамом ассистент. «Риск заражения! Принять защитные меры!» Двое из четырех сервомеханизмов крепко держали пятого собрата. Остальные принесли только что спрятанные термофакелы. «Что происходит?» – Адам оторвал взгляд от фактотума Ребекки, лежавшего в его ладонях. Позади ее шатло что-то мелькнуло. Огонь плясал, образуя длинные изогнутые языки, а потом неожиданно за ним появилось несколько больших теней, поглотивших свет далеких звезд. Темные великаны, оказавшиеся вблизи корабля, крошечные осколки размером в 170 километров – По сравнению с шаттлом и зондом, корабли на орбите второй планеты были огромными. Их очертания, которые можно было разглядеть во мраке космоса, постоянно изменялись, перетекая из одной формы в другую, превращались в поток, образуя водоворот. Внешняя перегородка закрылась, атмосферный щит исчез. В ангаре становилось все темнее, пока свет совсем не погас. «Мы теряем энергию», — сказал ассистент. Светились лишь два термофакела, направляя свет плазменных струй на пятый сервомеханизм, прижатый к полу рядом с внешней перегородкой. Его голова, оснащенная отдельным конденсатом разума, почти сгорела. Он не двигался, так как и не осталось ничего, что могло бы запускать и контролировать движение. Но происходившие с ним перемены не могли объясняться лишь действием термофакелов. Пока пламя разъедало плечи и верхнюю часть туловища почти двухметрового аппарата, его нижние конечности превращались в темные линии. Сервомех начал истончаться, казалось, ноги все больше и больше проваливаются в пол, а темные линии начинают расширяться. Сенсоры показали Адаму, что ноги сервомеханизма не просто проваливаются. Происходила перестройка на атомном и молекулярном уровне. Менялись связывающие силы, которые контролировались и направлялись чем-то, что использовало локальный источник энергии, а точнее, энергию зонда. «Это заражение?» — спросил себя Адам. Через открытый канал связи Адам услышал сигнал тревоги. «Я беру все управление на себя», — сказал зонд. «Прямо сейчас!» «Оно уже у тебя!» Сервомеханизмы схватили Адама и вместе с остатками Фактотума Маребеки вынесли из ангара в коридор, который вел через главный цилиндр к коннектору. «Зонд знал об этом», — думал Адам. «Он говорил о заражении и знал, что грозит опасность». Пока сервомеханизмы быстро несли его в коннектор, старику пришла в голову и другая мысль. «Сегменты большого корабля. Как они смогли догнать нас так быстро? Из ниоткуда». Так прокомментировал ассистент появление вражеского корабля, замеченного выше эклиптики системы «Лебеди-29». Его посланцы тоже появились словно из ниоткуда, будто совершили прыжок во много световых лет. «Я хочу знать, что происходит», — сказал Адам, когда помощники внесли его в коннектор. Древность конструкции была видна с первого взгляда. Со времени отправки зонда тысячу лет назад развитие кластера ушло далеко вперед. Два сервомеханизма положили его в проектор посреди комнаты. С помощью сенсоров старик улавливал шум узкого канала связи, соединяющего его и Ребекку с землей. Четыре канала, уцелевших после аварии в облаке Аорта, объединили в один для переноса сознания. Зонд послал через него сложный отчет, а затем сообщил. «Мы в ловушке!» «В ловушке?» Мысли Адама уже замедлялись. Скоро наступит транспортировочный сон. «Спите, Адам!» сказал зонд. Он говорил медленным и тихим голосом. Какая-то неизвестная сила выкачивала его энергию. «Я переслал последнее сообщение и объединил все метки. Несмотря на энергопотери, связь с Землей будет устойчивой», — добавил он. «Я? Спите и передайте ваши данные на Землю, Адам». «Мои данные», — мысленно повторил старик. «Мои мысли?» Его ожидал сон. Транспортировочный сон. Большое путешествие на расстояние во много световых лет, которое, благодаря использованию узкого канала, передачи данных продлится всего несколько часов. Если оно вообще состоится. Оставалось всего несколько секунд. Адам воспользовался ими, чтобы узнать все, и открыл все шлюзы передачи данных. Практически сразу он нашел ответ на вопрос о том, про какую ловушку говорил зонд. Шаттл Ребекки – приманка врага, на которую должен был клюнуть зонд. Клюнуть, чтобы потом можно было заразить, растворить и в то же время сохранить его. Неужели это ассимиляция? Но что именно разъедало материал зонда и забирало у него энергию? Образ множества крошечных ртов, количество которых превышало число песчинок на Марсе, полоснул замедленные мысли Адама. Это наномашины? Спите, Адам. На коннекторе стало холодно и темно тусклый свет поступал лишь через старый проектор, освещая Адама, держащего в руках остатки головы и тела фактотума Ребекки. Голодные пасти, со звериным аппетитом разъедавшие пол и стены в коридорах, подобрались к коннектору. Зонд умер. «Нет», — думал Адам, — «он не умер. Он продолжит существовать только в другой форме, как маленькая часть целого. Интересно, кто кому ставил ловушку?» Адам с удовольствием продолжил бы размышления на эту тему, но новая информация привлекла его внимание. Прежде он считал, что главную станцию на второй планете уничтожил вражеский корабль. Данные, полученные из зонда, заставили его поверить в это, но все оказалось неправдой. Станцию взорвали брутеры по приказу конденсата разума, чтобы враг не нашел местоположение главного артефакта. «Забудьте это, Адам», — прошептал зонд, — «это неважно». И Адам послушно погрузился в транспортировочный сон, расправил крылья своего разума, полетев над бездной длиной в 998 световых лет. "Слышишь меня, Адам? Это ты, Барт. Да, как ты? Я думаю, старик засомневался. Думаю, что чувствую себя не очень хорошо. Ты много работал, устал и совсем без сил. Скоро тебе станет лучше. Я смертен. Умру ли я сейчас?" «Нет, Адам, но тебе не так долго осталось. Могу ли я тебя кое о чем спросить?» «О чем же?» «Как выглядят звезды в небе, Адам?» «Далекий свет, который зажигается каждую ночь». «А солнце? Сколько от него до земли, Адам?» «Десять тысяч километров». «А почему иногда идет дождь?» «Потому что облака грустят, потому что плачут». «Сколько тебе лет, Адам?» Он задумался. «Думаю, три года, или, может, четыре». Все будет хорошо, Адам. Доверься нам. Мы работаем над этим. Перезагрузка